Глава шестая На какое-то время в кабинете повисла тяжелая, ошеломленная тишина. Мы молча смотрели друг на друга, а Савелий переводил встревоженный взгляд с меня на Леху и обратно. Потом... Алексей отмер и разразился такой затейливой, матерной тирадой, что Сава даже заслушался, а потом уважительно покачал головой. Из эмоционального, но не слишком информативного высказывания Алексея ты, наверное, понял, что господин топлив прекрасно — Нам знаком. Более того, мы совсем недавно, вот буквально пару месяцев назад, имели с ним дело, и не могу сказать, что оно доставило нам удовольствие. — Он что, тоже из ваших? В смысле, из наших? Ну, ты понял, что я хочу сказать. — Савелий подумал, встал, открыл один из шкафов и извлек из него бутылку классического односолодового виски макалом и три бокала. Чувствую, без этого нам не обойтись. Прекрасное решение. Не стал спорить я, так как тоже чувствовал настоятельную потребность запить столь неоднозначные новости. Только убери-ка свой браслет обратно в сейф, так как не поручусь, что он не станет шпионить. И что не так? С этим топливом? Сделав большой глоток виски, спросил Савелий, вернувшись и, усаживаясь обратно в кресло. Лучше спроси, что с ним так? нервно хохотнул Леха. Господин топлив, хотя это, конечно, не настоящее имя, начал я, как-то совершенно верно предположил из наших. Кстати, ты правильно сказал именно из наших, потому как ты. Теперь не сможешь жить по-старому, даже если очень захочешь. Мир Луны потянет тебя к себе, как любого, осознавшего свои особые способности. Пока ты о них не знал, ты мог игнорировать этот мир, так как просто был не в курсе о его существовании. А теперь вы с ним как бы увидели друг друга и обратного пути. Уже нет. Приму пока как данность, — кивнул Сава внимательно, меня слушая. Все равно у меня вопросов столько, что недели не хватит отвечать. Со временем постараюсь ответить на все, — пообещал я. Так вот, тот, кого мы знаем под именем Леонида Топлива, — колдун, причем сильнейший из тех, о чем в существовании на данный момент я знаю. Не исключено, что есть более сильные его собратья, просто им хватает прагматизма не афишировать свои способности. Впрочем, для жизни они, как правило, выбирают места малонаселенные, но не потому, что так уж любят дикую природу. Просто большинство их экспериментов находятся очень далеко за рамками правового поля. Они... «Человеческие жертвы, что ли, практикуют?» — поезжался Савелий. «Обычное дело!» — я равнодушно пожал плечами. «Понимаешь, Сава, в том мире, который неизбежно станет твоим, практически нет существ безобидных, разве что нечисть мелкая типа домовых. А все те, кто обладает хоть какой-то реальной силой, практически...» Никогда не беспокоиться о благополучии обычных людей. Ты же не переживаешь о судьбе каждого воробья или мыши? Нет. Ты не станешь убивать их просто так, забавы ради, но и заботиться об их судьбе тоже не будешь, потому как у тебя своих забот выше головы. Я не практикую человеческие жертвоприношения, но для меня... Мои интересы всегда будут важнее интересов кого-либо другого. Понимаешь, это неплохо и нехорошо, это просто так и есть. Я говорю тебе это для того, чтобы ты понимал. Для всех обитателей подлунного мира ты всего лишь начинающий Пограничник, поэтому обдурить тебя, поиметь больше, чем собирался, чуть ли не обязательно. Я отношусь к тебе иначе, так как это я обнаружил твои способности. Ты мне, как бы это объяснить, крестник, подсказал внимательно слушавший и согласно кивавший Леха. Ну, типа того, только слово ты подобрал... Не слишком удачно хмыкнул я, — но суть правильная. А если бы мои способности открыл бы кто-нибудь другой? савели в упор смотрел на меня. Вот он бы тебя и опекал, а остальным было бы плевать и мне в том числе, — ответил я чистую правду. Так заведено с тех давних времен, когда наш мир не был настолько глубоко законспирированным. Просто я не хочу, чтобы ты испытывал какие-то иллюзии по поводу якобы существующего братства иных сущностей, взаимопомощи и прочего. Нет, этого никогда не было и не будет в этом мире Каждый сам за себя, наверное, еще больше, чем в мире людей. И что, никому нельзя верить? Можно, но только тому, кто счел себя твоим наставником, и тому, кто поклялся луной. Поверь, никто не будет призывать луну в свидетели без особой на то нужды, так как подобная клятва нерушима. Можешь доверять мне, Лехе и Фреду все. Со всеми остальными исключительно взаимовыгодное сотрудничество, но об этом мы с тобой поговорим позже. А так думаю, ничего для тебя нового, Сава. Тот же мир бизнеса, только персонажи другие, да и возможностей у них на порядок больше. Пожалуй, ты прав, кивнул Изюмов. Только мне все равно нужно время, чтобы осмыслить сказанное. Я не могу так сразу. Это нормально, вклинился Леха. Мы вон сколько уже, а до сих пор удивляемся. Мы, это ты и Фредерик на всякий случай уточнил Сава. Не, -е -е, довольно ухмыльнулся Леха. Это я про себя. Просто понимаешь, дружище, я тут не один в этом теле в смысле савели странно посмотрел на леху а я искренне посочувствовал бывшему боксеру потому как даже тренированная психика может не выдержать такого обилия странной информации ну тут типа я алексей бывший начальник службы безопасности одного чувака, и тохо подселил в мое тело энергетические сущности двух давно мертвых людей. Бизона, он же Афанасий, бывшего уголовника, убитого в Зареченске, и офигенного травника Фрола Дармедонтыча Синегорского, который в том же Зареченске помер лет двадцать назад. Тот погосник, который меня к себе звал, говорит, что таких раньше не встречал. И я, выходит, троедушник. О, как! Прикинь, как круто! Савелий тяжело сглотнул и как-то беспомощно посмотрел на меня. А что я? Я только кивнул, подтверждая все, сказанное Лехой. И что вы там втроем «Существуете!» — складывалось впечатление, что Саве очень хочется потыкать в Лёху пальцем, но он сдерживается. «А то!» — мой помощник довольно ухмыльнулся. «У нас тут согласие и взаимопонимание. Мы, Тохи, все трое помогаем. Чем можем? Ну, а он... В общем, мы за него порвём любого!» «Можно мне тайм-аут?» — жалобно попросил Савелий. Я Не успеваю усваивать эти сногсшибательные новости. — Можно, — щедро согласился Леха. — Давай мы тебе пока про топливо расскажем. — Хорошо, — поспешно согласился Изюмов, решительно тряхнув головой. — Крепкий мужик, уважаю. — Топлив — колдун, — повторил я. — Поэтому вполне может быть так, что часы эти тоже очень непростые, так сказать, с начинкой. — А чего он их тогда продал? — удивился уже Леха, а Савв лишь согласно кивнул, мол, вот именно. — Думаю, что продал не он, — размышлял я вслух, а, например, кто-то, кто их у него просто забрал, будучи вхожим в дом, та же Мари, к примеру. «Это могла», — подумав, согласился Алексей. «На всякий случай я даже не буду пока спрашивать, кто такая Мари», — замахал руками Сава. «А то вы мне наговорите, и я окончательно перестану что-либо понимать». «Об этом мы подумаем потом», — продолжил я. «Итак, Топлев узнал, что часы уплыли на аукцион и захотел их вернуть, но так как покупатель...» оказался анонимным и отследить по счету, видимо, не получилось, то он отложил это дело на потом, так как в последнее время, насколько мы знаем, у него были и другие, гораздо более серьезные дела. Так десять лет прошло, почему-то возмутился Сава, мол, чего это он, ваш колдун, свое добро раньше искать не начал? Значит, не мог. Может, далеко был, нам его пути неведомы, да и хорошо, — отмахнулся я. А недавно он вернулся, занялся бизнесом и, как мы поняли из найденных в сейфе покойного Миши Шляпникова документов, занялся активной торговлей редкостями на теневом рынке. Тогда я должен был бы его знать, — не согласился со мной Изюмов. — Я всех крупных игроков знаю, если не в лицо, то по фамилиям или кличкам. — Ты почти наверняка с ним пересекался, не стал спорить я, только имени не знал, так как господин Топлев не всегда действовал лично, даже, скорее всего, никогда не действовал. — Я вот тоже редкостями интересуюсь, а ты много обо мне слышал? — Вообще ничего — признался Савелий. — Думаешь, с ним так же? — Практически уверен. Я кивнул. — Так вот, он каким-то образом выяснил, что часы попали к тебе, и стал думать, как их добыть. — А почему было просто меня не ограбить? Здесь, конечно, камеры всюду, да и вообще дом неплохо охраняется. А видишь ли, Савелий? Вместо меня ответил Фред, давая мне возможность передохнуть и промочить горло. Все же разговоры с неофитами отнимают ужасно много силы и энергии, но Савелий нам нужен, к тому же он мне чисто по-человечески нравится. Такие вещи, как твои часы, чаще всего обладают своей волей и своими чувствами, как бы странно. Это не звучало. Ты же сам говорил, что чувствовал, часы не хотят обратно к бывшему владельцу. Да, мне тогда именно так и показалось, согласился Сава. Мне их даже жалко стало. Понимаю, что это звучит по-идиотски, но так и было нормально снова. — заговорил я. — Когда сталкиваешься с подобной вещью и при этом обладаешь способностями, непременно почувствуешь что-то такое. Так вот, украсть такую вещь сложно, порой практически невозможно. Часы могли, к примеру, сделать так, что вор их просто не увидел бы. То есть пришлось бы отправлять кого-то, кто обладает способностями. А таких не так уж и много, и денег за свои услуги они почти никогда не берут, предпочитая иную форму оплаты. Видимо, топлив решил, что рациональнее пойти другим путем. Он подсунул тебе проклятый браслет, благодаря которому в твоем доме Началась всяческая чертовщина. — А откуда он мог знать, что я буду искать кого-то типа тебя? — А куда бы ты делся? — совершенно искренне удивился я. — У тебя было два пути — или к психиатру, или искать такого, как я. И вот тут господину Топливу не повезло. Зато чрезвычайно повезло и тебе, и нам. Это был самый уязвимый момент в его плане. Ты должен был обратиться за помощью к тому, кто порекомендует тебе именно топливо. А потом дело техники. Он избавляет тебя от полтергейста, как ты это назвал, но в качестве оплаты просит эти часы. Ведь ты бы отдал? — Ну, наверное, — подумав, кивнул Сава. Жалко было бы, но за избавление от угрозы сумасшествия отдал бы, конечно, чего там. И все дело в шляпе. Я развел руками. Ты добровольно отдал бы ему часы, подчеркиваю, добровольно. Значит, они ничего не могли бы с этим поделать и вернулись бы к прежнему хозяину. Просчитался он только в том Что касалось меня, но я уже сказал, это был самый уязвимый момент. Скажи, Савелий, ты сразу обратился к Зимину? — Нет, — тут же ответил Изюмов, — я сначала хотел пойти к совершенно другому человеку. О нем ходили слухи, что среди его знакомых есть люди, следующие в материях такого рода. И кто же этот чудесный человек? Никий. Давид Голдман, вряд ли ты его знаешь, начал Саван, но, заметив мою усмешку, остановился. И снова, Доди Голдман, задумчиво протянул я, переглянувшись с Фредом. Только мне кажется это подозрительным. Ты его знаешь? изумился Савелий. «Разумеется!» — кивнул я, размышляя, насколько тесно связан милейший Давид с колдуном. Именно он порекомендовал меня пару месяцев назад некому Виталию Палчу Зильберту, после встречи с которым моя жизнь понеслась по кочкам, как крестьянская телега, несущаяся с крутой горы. Тогда я засомневался, было, что он при делах но, судя по всему, напрасно. «Никогда не видел крестьянской телеги, но верю тебе на слово», — пробормотал Савелий. «И что-то подсказывает мне, что Додик обязательно отправил бы тебя именно к топливу, отрекомендовав его самым замечательным образом. Ну, а дальше я уже сказал тебе, как развивались бы события. Кстати, «А почему ты в итоге пришел к Зимину, а не к Гольдману?» «Да он буквально накануне попал в больницу с переломом», — объяснил Сава. «То ли поскользнулся, то ли споткнулся, я не вникал, если честно. Но я и пошел к Зимину посоветоваться, а не с Давидом приятели. А Земин отправил меня к тебе. И тем самым, возможно, спас тебе жизнь». — Абсолютно серьезно сказал Фредерик. — Знаю я таких, как наш колдун. Насмотрелся. А он часы забрал бы, а потом скомандовал бы своему браслету фас, и отправился бы ты, Сава, в скором времени либо в сумасшедший дом, либо на кладбище. Как вариант... Подчинил бы он тебя и сделал бы своим карманным пограничником, — высказал еще одну версию я и, помолчав, добавил, «Поверь, при таком раскладе кладбище не самое плохое». «И что теперь делать?» Савелий не выглядел испуганным. Скорее, он был по-деловому сосредоточенным, словно собирался решать, сложную задачу или готовиться к бою с серьезным противником. Все зависит от того, кто, кроме Федора Ильича, в курсе, что ты обратился ко мне. У меня уже начал складываться замечательный по своей простоте и наглости план». «Да никто не знает», — подумав, ответил Сава. «я ни с кем подобные вопросы не обсуждаю». — А связывался ты с ним через секретаря? — Нет, напрямую из дома. Я такие разговоры с работой никогда вести не стал бы. — Отлично. С Зимяным я сам поговорю. Полагаю, у меня есть чем его заинтересовать. Задумчиво протянул я. — А ты попробуй договориться с Гольдманом о встрече. Можешь даже съездить к нему в больницу, проведать, апельсинчиков там отвезтили яблочек а то этот полтергейст никакого от него понимаешь ли покоя нет а то что я к тебе приезжал в офис ничего савели без разговоров принял условия игры и теперь искал тонкие места и такое отношение мне очень нравилось там большой Бизнес-центр, ты мог приезжать к кому угодно, отмахнулся я. А в том, что ни в каких бумагах у меня в офисе твое имя не будет фигурировать, это абсолютно точно. У тебя на входе не спрашивали, кому ты. Нет, там охранник на кого-то как раз отвлекся, на меня вообще не смотрел. Фортуна на нашей стороне, довольно констатировал я. К тому же, я очень сомневаюсь, что топлив начнет изучать твои передвижения. Ему будет вполне достаточно того, что ты к нему пришел сам, добровольно. И что дальше? Леха, заинтересованно, уставился на меня. Дальше? Дальше Сава начнет договариваться с господином Топливом о нейтрализации взбесившегося полтергейста в своей квартире. Нам непременно нужно, чтобы он пришел сюда и активировал браслет и вписанное в его структуру проклятие, а потом на сцене появлюсь я и начну торговаться с господином колдуном, нарушившим клятву. Тоха, я снимаю несуществующую шляпу. Фред спрыгнул с кресла и действительно слегка поклонился, чем удивил меня. Несказанно. Сколько знаю тебя, столько не устаю восхищаться твоей деловой хваткой. А можно для тех, кто в танке, чуть ли не хором, попросили Сава и Леха. Можно, все еще удивленно качая головой, ответил Фредерик. Когда Антуан. Расставался с колдуном, тот поклялся луной о том, что не причинит вреда ни ему самому, ни тем, кто находится под его защитой. «Улавливаете? По лицам вижу, что пока не очень. Савелий, тебе о способностях Антуан сказал? Значит, он взял тебя под свою защиту. Смекаешь? Пока не очень». — честно ответил Изюмов. — Сегодня Антуан официально примет тебя под свое крыло, и луна это услышит. Продолжил объяснять Фредерик, и на лице Лехи начало проявляться понимание. — А раз такое дело, то колдун не имеет права причинить тебе вред, Сава Тут же влез он с пояснениями. — Вот это комбинация, Тоха! Присоединяюсь к аплодисментам, но он же не в курсе, не понимающий, нахмурился Савелий. И что? Кому до этого есть дело? Я усмехнулся. Нужно тщательнее подходить к тому, кого и как собираешься проклинать. И что тебе это даст? Помолчав, поинтересовался Сава. Заришь в корень? — одобрительно кивнул я. — Что-нибудь даст? Это непременно. Я пока еще не придумал, что именно, но у меня очень богатая фантазия.